«А значит, здесь все-таки есть что искать». И человек нервно смотрел туда, где утоптанная тропа, достаточно широкая, чтобы по ней проехала телега, а то и грузовик уходил, вниз и внести терялась из виду. «Он вернется?» «Это не имеет значения, Мучачев», — ответил Уайерман. «Он не настоящий. А вот корзинку для пикника нужно нести. Так что бери и в путь». «Когда я смотрел на него, возникало такое ощущение, будто я схожу с ума. Вы понимаете, в чем тут дело, Эдгар?» «Конечно».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 синий, пристальный, начисто лишённый жалости. «Она настоящая?» — спросил Вайерман. «Как думаешь, Эдгар?» «Настоящая», — ответил я. «Откуда ты знаешь?» «Я мог бы указать, что цапля отбрасывает тень, но не сомневался в том, что тень отбрасывал и парковый жокей. Просто мы не обратили на это внимания». «Знаю». «Ладно, идём в дом. Стучать не обязательно, мы не в гости пришли». «Похоже, у нас проблема», — заметил «Джек». Портеры из испанского мха погрузили веранду в глубокий сумрак. Но два наши глаза привыкли к нему, мы смогли разглядеть толстую ржавую цепь, которая полукружаями висела перед двойной дверью. В цепи не один, а два замка. И протянули ее через кольца на штырях, вбитых в дверные косяки. Уайерман подошел поближе и пригляделся. «Думаю, мы с Джеком без труда вытащим штыри. Они знавали лучшие дни, лучшие годы, — поправил его Джек. Возможно, — кивнул я». но двери наверняка заперты. Если вы будете греметь цепями, то разбудите соседей. — Соседей? — переспросил Вайерман. Я указал наверх. Джек и Вайерман подняли голову, увидели то же, что и я — целую колонию коричневых летучих мышей, спящих, как казалось, в ссосающем облаке паутины. Я посмотрел вниз, толстый слой гуано устилал пол. Я очень порадовался тому, что голову прикрывала бейсболка. Когда же оторвал взгляд от пола,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 Но это что -то больше не беспокоило. А могла бы. И не только его. Наплывающая с бассейна вонь едва не валила с ног, доходившая до бедер. Трава шуршала. Терлась обрючины. Твердые сухие стебли древесника кололи лодыжки. Окна в доме были, но высоко. Джек мог бы до них достать, лишь встав на плечи Вайрмана. Который час Джек тяжело дышал. «Для тебя самое время и чуть-чуть быстрее, Амиго!» — ответил варман Хочешь, чтобы я освободил тебя от корзинки? Конечно. Впервые после нашей встречи в аэропорту я уловил раздражение в голосе Джека. А потом у вас случится сердечный приступ, и мне с боссом придется демонстрировать не по силам нам сделать искусственное дыхание. Ты намекаешь, что я не в форме? В форме, конечно, но думаю, фунтов 50 у вас лишних. Прекратите. Я попытался их остановить. Вы оба. Поставь на землю, сынок. Не унимался «Поставь на землю это «Сеста де Пута Мадре»» — прошивую корзину испанский. «И я буду нести ее остаток пути». «Нет, не хватит об этом». Краем глаза я уловил, как шевельнулось что-то черное. Поначалу не стал поворачивать голову. Думал, что опять появился парковый жокей. Но на этот раз на краю бассейна. А может, она заполняющая его вонючей жижей. Слава богу, что я все-таки решил посмотреть. Вармен, тем временем сверкая глазами, сверлил взглядом Джека. Тот уязвил его мужское достоинство. «Я хочу освободить тебя от корзинки». Часть набухшей поверхности бассейна ожила, отделилась от черноты и вылезла на потрескавшийся в страниках бетонный бортик, расплескивая вокруг себя клякса жижи. «Нет, Вайерман, я понесу ее». Мерзость глазами. «Джек, говорю тебе в последний раз». Тут я увидел хвост и понял, на что смотрю. «А я говорю вам...» Уайерман, я схватил его за плечо. Нет, Эдгар, я могу это сделать. Я могу это сделать. Слова эти лягнули у меня в голове, и я заставил себя говорить медленно, громко и решительно. Уайерман, заткнись, тут аллигатор. Только что вылез из бассейна. Уайерман боялся змей. Джек боялся летучих мышей. Я понятия не имел, что боюсь аллигаторов, пока не увидел. Как этот шмат доисторической черноты отделился от навозной жижи, которая теперь заполняла бассейн. и направлялся к нам. Сначала по бетонной полосе, отбросив последний перевернутый садовый стул, потом сквозь сорняки и лианы, свисающие из кустов бразильского перца. На мгновение я увидел бугристую морду аллигатора. Один черный закрытый глаз, словно зверюга подвигивала мне, а потом за невидимости осталась лишь черная спина, подвигающаяся по земле, подобно субмарине, три четверти которой находились под водой. Аллигатор направлялся к нам, И, обратив на него внимание у Вармана, я больше не мог произнести ни слова. Мир расплылся и посерел. Я привалился спиной к старым, теплым на ощупь потрескавшимся доскам гнезда цапли. Привалился к ним и ждал, пока меня сожрет двенадцатифунтовый ужас, обитавший в старом бассейне Джона Истлайка. Варман не терял ни секунду. Вырвал корзинку из рук. Джека уронил на землю, упал на колени рядом с ней, одновременно откидывая крышку. сунул в корзин руку и достал самый большой пистолет, который мне когда-либо доводилось видеть на экране, а в... не на экране, в реальной жизни. Стоя на коленях с высокой... высокой траве перед открытой корзинкой, Уайерман держал пистолет двумя руками. Я видел его лицо и подумал тогда, думаю и теперь, что выглядел он совершенно спокойным, особенно для человека, у которого змеи вызывают панический ужас. Он ждал. «Стреляйте!» – заорал Джек. Уайерман ждал.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 Потом стебли раздвинулись, и появившийся аллигатор молниеносно ринулся на Вайермана. Я видел этих тварей на канале Discovery в специальных выпусках National Geographic, но и представить не мог, что они способны так быстро передвигаться на лапах-обрубках. Трава стерла практически всю грязь морда аллигатора. Теперь я видел его широченную ухмылку. «Пора!» – заорал Джек. Вайерман выстрелил. Раздался оглушительный грохот, и раскаты выстрела покатились, словно что-то каменное по железу.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 После второго выстрела пистолет вновь подскочил вверх. И опять Вайерман ему не мешал. Аллигатор, демонстрируя брюхо, упал на бок. Лапы обрубки трепыхались, хвост метался, вырывал траву, разбрасывал коми земли. Когда стол пистолета опустился, Вайерман в третий раз нажал спусковой крючок. И в середине живота твари образовалась круглая, с неровными краями дыра, из которой на примятую зеленую траву тут же выплеснулась красная. Я гляделся в поисках цапли. Она исчезла. Вайрован поднялся и увидел, что его трясет. Он подошел к аллигатору, следя за тем, чтобы не попасть под все еще его хлещущий по земле хвост. Выпустил в скваль две пули. Хвост последний раз ударил по земле. Тело задернулось и застыло. Вайрован повернулся к Джеку, поднял дрожащую руку и сжимающий пистолет. «Израильский дезерт игл, калибра 0.357», — пояснил он. Большой надежный пистолет задиристых евреев. Джейс, Джеймс МакМетри, 2006 год. Корзина такая же тяжелая из-за патронов. Я взял все запасные обоймы. Больше десятка. Джек подошел к Вайрману, обнял, поцеловав в обе щеки. Если понадобится, я буду нести эту корзину до самого Кливленда и не скажу ни слова. По крайней мере, тебе больше не придется нести пистолет, ответил Вайрман. «А отныне эта главная малютка будет у меня за поясом». С этими словами он заснул пистолет под ремень, предварительно поставив на предохранитель, что удалось ему лишь со второй попытки. Так тряслись руки. Я подошел к Вайерману и тоже поцеловал его в щеки. «Господи!» — выдохнул он. «Вайерман более не чувствует себя испанцем. Вайерман определенно начинает чувствовать себя французом». «Как у тебя вообще оказался пистолет?» — спросил я. Идея возникла у мисс Ислык.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 Полагаю, пистолет я брал не зря. Что теперь, мучача? Обходим дом сзади. Кто-нибудь из вас видел саплю? Джек покачал головой. Варман тоже. На его лице отразилось недоумение. Я видел, продолжил я. И если увижу снова, и если кто-то из вас увидит, я хочу, чтобы ты подстрелил ее, Джером. Варман скинул бровину, но промолчал. И мы вновь двинулись вдоль восточной стены брошенного особняка.